15 Свадьбу гуляли недолго, как и было заведено в семействе у граммовых. На любой обряд максимум полтора дня и кончено. На следующее утро турецкий встал и начал собираться. Куда ты? Ты же еще в отгуле. Дела, Марин, дела кое-какие у меня. Марина видела, что мужу очень не хочется покидать дом но останавливать, задерживать не стала. «Останьтесь, ну пожалуйста!» – попросила турецкого Настенька, готовая расплакаться. Назвать турецкого отцом она, конечно, не могла, но он уже был в ее детском сознании чем-то неизмеримо большим, чем просто дядей Сашей. И только-только, казалось, Настеньке жизнь наладилась понемногу, но вот буквально же позавчера, а он уходит. «Я ненадолго», – погладил ее по волосам турецкий. Такое дело, нужно. А ты с Рогдаем можешь погулять. А вы вернетесь скоро? Очень скоро, улыбнулся турецкий, туда-обратно. Ну, не нюйся, что ты. Мы завтра к морю полетим, ты не забыла? С тяжелым сердцем сел турецкий в автомобиль. Он ехал туда, куда бы ни за что не поехал, ни при каких обстоятельствах. Да если кто-то еще недели две ему сказал бы, предположим, куда он поедет сегодня. Он счел бы говорившего психом, сумасшедшим или провокатором. Человек, к которому ехал Турецкий на следующий день после свадьбы, был, как говорят, широко известен в узких кругах. Узкими кругами в данном случае являлись элита московской криминальной среды, Макушка заправил преступного мира столицы и вместе с тем высшие эшелоны угрозыска, прокуратуры, МВД и МБ. Сергей Афанасьевич Навроде звали этого человека. Впрочем, его имя редко кто произносил вслух, он внушал почти что мистический ужас. Хотя характером, как человек, он был вполне простецкий, безобидный и даже представительный. Последние лет 20 в Москве не проходило ни одного крупного дела, в котором не всплывало бы имя этого человека. К нему тянулось очень много нитей, но нити неизменно обрывались. Турецкий познакомился с Сергеем Афанасьевичем давно, почти уже 13 лет как. Несколько лет тому назад он опять столкнулся с Навроде, когда они с Меркуловым втянулись было в расследование по делу бывшего министра Щелокова Николая Анисимовича, а также в дело о самоубийстве Крылова, начальника Академии МВД. Было такое дело. Замечательное. Сам Щелоков, конечно, тоже застрелился, как, впрочем, и его жена. А вот Серж, как называл Сергея Афанасьевича за глаза Меркулов, остался ни при чем хотя и фигурировал, причем прилично засветился в деле. Но за руку пойман не был, ни в чем не был увлечен, И даже в качестве свидетеля на суд не приглашался, ни при чем. То был не последний случай, когда жизнь столкнула турецкого со следами косвенной возможной деятельности Сержа. Последний случай был год назад примерно и кончился весной. И с тем же результатом, как говорят матросы, якорь чист. Турецкого всегда безмерно поражала врожденная способность Сергея Афанасьевича к диалектике. Он мог любую ситуацию мгновенно обобщить и так перевернуть, что мозги чесались. Ты сразу забывал, к чему клонил сам. Но вроде запросто хватал любую цепь улик, ведущих к пункту А положим, и выворачивал их в направлении противоположном, к пункту Б. Он, безусловно, смог бы переписать всего Артура Конандуэла, чтобы во всем бы вышел виноватым сам Шерлок Холмс. А если нужно, то и доктор Ватсон. Навроде ничего не делал по пустому. у него всегда было что-то свое, своя территория, свое дело, своя цель, свой ареал. Он никогда не наступал окружающим на ноги. Наоборот он был готов всегда тебе помочь. Какие в жизни трудности появятся александр Борисович, вы прямо ко мне, но натурально, без стеснения, «Я рад всегда и всем помочь». И точно. Она вроде ходили слухи. Для многих он был меценатом, покровителем. Талант, бывало, часто пригревал, поддерживал. Он помогал не только музыкантам, художникам, спортсменам. Сергей Афанасьевич любил, причем, пожалуй, больше всех иных своих крестников, ученых-технарей. Философов, филологов, экономистов, научных коммунистов Серж не любил. Одни историки. И исключительно историки, гонимые официозом, только они, да еще, пожалуй, гонимые же психологи да социологи, издельных, разумеется, могли надеяться на Сержа. Всех остальных Сергей Афанасьевич не жаловал. Зачем Турецкий вдруг помчал теперь к Навроде, он и сам не мог бы внятно объяснить. Хотя причины все же были. Во-первых, хотелось взглянуть тому в глаза. Навроде знал почти что все. Все странное, преступное и лихое ему было доступно. Навроде был не балабол и точно представлял поля, где произрастает хлеб, который он кушает с маслом. Турецкий был уверен, что если то, что с ним случилось, имеет бытовое объяснение, то Афанасьевич наверняка чего-нибудь слыхал. Проврется взглядом обязательно. Причина номер два. Турецкий обещал покойному Айнграмову стать тупым, жестоким, жадным и так далее. Покойный дал ему понять, что ситуацию он контролирует вполне и более миндальничать не станет. Чего-то ж надо делать в этом направлении, но пусть не делать, имитировать, сбутафорить. Хоть полдвижения, хоть прикосновение. Перемещение в этом направлении, конечно же, прикосновение к навроде. Он был посимпатичнее всех из публики, по ту сторону их баррикад. Куда же еще? Нет, к Сержу, прямо к Сержу. Туда, туда. А там уж поглядим. И третье было, но только в подсознании. Турецкий сроду даже в мыслях себе самому в том не признался бы и под пыткой. Причина состояла в том, что завтра им лететь на юг, а у него, у жениха, пардон, у мужа, в кармане 3332 рубля. «Дня на два этого, допустим, хватит», – размышлял Турецкий. И мысль пытливая его на этом месте обрывалась. Но подсознание его работало. Оно трудилось четко как часы, ежеминутно, бесконтрольно. Секретарь в приёмной Навроде, мужчина лет 30, пристально посмотрел на вошедшего Турецкого и через полсекунды понял, кто это, узнал. Не спрашивая ничего, он скрылся за дубовыми дверями, и тут же, вернувшись, снова кивнул, приглашая. «Ну и ну», – подумал про себя турецкий, – «вот эта школа. Куда там нам или смежникам? Поэтому мы зубы об него и обломали. Здравствуйте, Сергей Афанасьевич». «О, сколько лет, сколько зим. Присаживайтесь, Александр Борисович. Чем обязан?» Доехал мимо, решил заглянуть. «Я смотрю, у вас тут уже целый комплекс, деловой, развлекательный. «Растет ваше детище?» «Да, спасибо, растет. Такие вот комплексы сразу в семи городах заложили. Крутиться приходится, чтоб дело развивалось. Вот думаем, еще аквапарк построить в Москве. Но, как в Европе, знаете, кусочек тропиков размером в два микрорайона. А может быть и на Диснейленд замахнемся? Нам только время дай». «Прекрасно было бы». В глазах у Навроди не светилось ничего, кроме безбрежного, уверенного спокойствия и, может быть, слегка насмешливого, добродушного любопытства. «Он ничего не знает», — решил Турецкий, — «ни сном, ни духом, очевидно. Я взгляд какой! Глубокий, добрый, ясный!» «Да», — произнес Турецкий вслух, — «времена наступили у нас динамичные». «Что верно, то точно. А я тут тоже времени терял». Женился. Ну, поздравляю от души. И то сказать, давно пора-то было, Александр Борисович, в глазах его мелькнула насмешка: Ведь вы с пятьдесят седьмого, если я не ошибаюсь. Все знает, пес его дери, мелькнула в голове у турецкого. А я вот грешный человек не помню, с какого он года. А ведь читал ты биографию его раз восемь за последние лет десять. Да, с 57-го. «Ну, стало быть, пора. Куда же ждать еще?» вроде нажал кнопку селектора. «Немедленно пора жениться, если не женат еще», добавил он вроде бы не к месту. В ту же секунду едва не одновременно с нажатием кнопки бесшумно вошел секретарь. «Нам чаю, Гриша». Гриша кивнул и точно так же мгновенно исчез. но «Ну, теперь, конечно, в свадебное путешествие». «Да, к морю», подтвердил турецкий. «Как обещал!» — кивнул, подмигнув турецкому Сергей Афанасьевич. «Что это он подмигнул мне?» — подумал, растерявшись на миг турецкий. «Что значит «как обещал»? Я Настеньке точно обещал, но он-то откуда это знает? Знает и подмигивает? Или просто так мигнул? В глаз что-нибудь попало? Совпадение?» «Но в Сочи ведь, поди!» — продолжал тем временем Навроде. «Думаем, в Ялту сначала». Вот это правильно. В Ялте есть, по крайней мере, два открытых бассейна. Купайся хоть зимой. Да, впрочем, в Ялте до ноябрьских купаться можно без проблем. Ведь Ялту горы закрывают от северных ветров. Боже мой, Турецкий похолодел. Да мы же слово в слово повторяем с ним тот разговор на свадьбе. Что это значит? Почему? Откуда? Как? Да, так, сказал Турецкий вслух. А в Сочи уж потом. Разумно, да. Эх, Сочи, навроде вроде потянулся в кресле. А после вот Сочей необходимо б сразу, и еще куда-то. Турецкий подхватил предложенную ему игру против желания. Потом рекомендую Болгарию, ну или Турцию, после Сочей-то. Я в этом деле разбираюсь, вы уж мне поверьте, в Болгарии коньяк, во-первых, а в Турции. Серж глянул на турецкого с улыбкой. И произнес отчетливо, но ну прямо как пароль. А впрочем, вы с женой поедете, наверное. Турецкий овладел собой. Он знал, что в подобных ситуациях ни в коем случае не следует ни капли удивляться. И даже если удивился уж, мгновенно овлади собой. Начни сейчас же представлять, что понял. Был тупой, а вот теперь дошло. Теперь, как будто все понятно, теперь прекрасно понимаю ход ваших мыслей. Необходимо поддержать игру. «В свадебное путешествие без жены ездят редко», – турецкий кивнул Сергею Афанасьевичу не без насмешки. «Да, верно. Тогда, конечно, часть программы отпадает, но все же я рекомендую. Анталия, ну просто сказка. Не так уж трудно это нам себе позволить. Мы где живем то На земле, среди людей». Тут Сергей Афанасьевич лишь кивнул, но продолжать не стал. «Так-так-так». «Но о делах я вас, Александр Борисович, не спрашиваю. Дела известно, какие у вас, особо важные. Как водятся у нас делишки, а все дела у прокурора». Вошел секретарь, почтительно подал на вроде роскошный кейс из натуральной кожи и тихо вышел. «Вот это да!» – решил турецкий. «А чаю он собака не принес». На положил тяжелый кейс плашмя на стол. «Пейте, пожалуйста». Сергей Афанасьевич двинул по столу роскошный кейс в сторону Турецкого. Турецкий, взглянув на Сергея Афанасьевича с недоумением, подвинул кейс к себе, открыл. Кейс был набит пачками денег, аккуратными пачками в фирменной банковской упаковке. С лимоном, как вы любите, Турецкий кивнул. Он оценил визит в один лимон. Мелькнула у него мысль: "Подарочек на свадьбу. Да, не хило". «Хорошо тут у вас с чаем-то», — произнес он вслух. «Но это кому как кажется. Хорошим людям им повсюду хорошо, а плохим даже здесь у меня не нравится». «Ну что ж». Турецкий встал, закрыл кейс, взял его в руку. «Спасибо вам на добром слове». «И вам спасибо, что не забываете». Из окна кабинета Сергея Афанасьевича было отлично видно, как Турецкий вышел из здания с кейсом в руках сел в «Жигули». «Турецкий! Турецкий упал!» Не без восторга в голосе прошептал секретарь Гриша, стоявшего окна рядом с Сергеем Афанасьевичем и наблюдавший вместе с ним, как Турецкий садился в машину. «Взял да и упал! Сломался следователь! Полетел моторчиком!» «Чего радуешься?» огорченно прокомментировал Серж. «Погиб человек! Живой труп теперь!» «Так разве ж плохо?» Чего хорошего? Я его сыну своему в пример всегда ставил. Эх, Сергей Афанасьевич не смог справиться с досадой и болью. Какой человек был? Ну, может, выкрутиться еще? выразил надежду секретарь, сочувствуя огорчению шефа. Он может, согласился Сергей Афанасьевич вполне серьезно. Он может выскочить еще, точнее вскочить, пока он только прикоснулся. За окном летел мелкий снег и ложился на грязную землю, еще больше подчеркивая своей белизной ее грязь. Турецкий ехал, петлял по городу, гнал на наобум, куда глаза глядят. Голова его отказывалась соображать совершенно. Да и сам он чувствовал какое-то психологическое отупение, какое бывает, например, в ожидании чего-то ужасного. Столкновения, падение, страшные вести, взрыва катастрофы. Все замерло внутри, оцепенело как бы в безразличии, а время тянется резиновое, микросекундами в кошмарном ожидании. Навроде безусловно продемонстрировал ему, что знает точно, о чем Турецкий говорил и с кем два дня назад на свадьбе. Технически организовать прослушивание было делом совершенно бесхитростным. Это мог быть жучок в помещении, точнее много жучков, но суть не принципиальна. Это могла быть муха, навешанная на любого из гостей. Это мог подслушать кто-то из халдеев, засланный казачок. Наконец, это могла быть и дистанционно сделанная запись. Технически это решалось как угодно. Вопрос же стоял в ином. Зачем? На кой черт Сержу понадобился турецкий? Просто так подарить лимон на вроде мог, конечно. Во-первых, для него лимон не деньги. Во-вторых, он их не выбросил в окно. Турецкий может пригодиться, безусловно. И даже может быть не в качестве сотрудника известного учреждения, а просто так, как эксперт, частный спец. Серж понимал, что деньги будут, вероятно, отработаны с лихвой. Тут все продумано. Непонятно было совсем иное, а именно, безусловная слежка, за ним, турецким. Зачем подслушивать весь пьяный трек на свадьбе? Что из него надеялись извлечь? Как непонятно. И далее. Сер ждал понять турецкому, что контролирует его, с чего бы, с какой стати, в чем интерес к нему Навроде, причем неимоверно пристальный, неясно. И вместе с тем предупредил, практически в открытую. Зачем? Он связан как-то с этой покойницкой историей. Невероятно. Турецкий ощущал, что, попытавшись прояснить себе что-то с помощью этой дурацкой поездки к Навроде, он все запутал еще более. Неимоверно и многократно. А надо было. Что надо было? Ничего, плевать на все. Ведь он позавчера женился. Поехать отдохнуть и точка. Подумать на свободе. Такое дело слету не раскрутишь. Плевать на все и отдохнуть. Остановившись возле первой попавшейся телефонной будки, туристки вышел из машины, набрал свой собственный служебный телефон. Сережа, ты. Спросил турецкий и в душе едва не сплюнул. Кругом Сережа. С одним только что поговорил. Да я ведь завтра улетаю, помнишь? С начальством я обо всем договорился. Приказ возьми в отделе кадров. Приготовь все бумаги по самоубийству. Моей свояченицы, покойной с племянником. Ага. Что, не понял? Во-первых, я теперь не имею права этим делом заниматься. Родственник как будто. А во-вторых, тут дело ясное. «Да, я подумал, вроде точка. Чего копать-то дальше? Сам понимаешь. Давай, спасибо. Всё». Повесив трубку, Турецкий вдруг заметил, что держит кейс в руке. «Эк, меня разобрало», — подумал он с досадой, садясь в машину. Приклеился я прям к лимону этому. Кейс полетел на заднее сиденье через плечо. И все же, включая первую передачу, Турецкий не сдержался все же кинул взгляд на заднее сиденье, куда бросил кейс. И даже сплюнул от досады, поймав себя на этом. Приехав через полчаса на Истриковское кладбище, он сначала надумал заставить себя оставить кейс в автомобиле, но после передумал, взял с собой. Знакомая дорожка, поворот, еще один. Знакомое лицо на памятнике. Считай теперь, что тесть ему достался хоть и мертвый, но с большой причудой. Вот Алексей Николаевич. Вздохнул турецкий, обращаясь к фотографии на памятнике. Прошу любить и жаловать. Турецкий Александр Борисович, ваш зять. Так, что еще? А впрочем, вы же знаете, наверное. Вот деньги взял. Точнее, взятку взял. Под будущее надо понимать. Теперь преступник я, как вам и обещал. Во жизнь собачья. Ничего в ней нет ни хорошего, ни прекрасного, ни... Он осекся, не решаясь продолжать, хотя трансляция над железной дорогой молчала, как могила. Вот денежки принес вам показать. Турецкий приоткрыл кейс и показал его содержимое памятнику. Видал, во сколько, и все мы их на днях без сожаления прогуляем с вашей дочкой и вашей внучкой. По дороге домой турецкий специально заставлял себя не смотреть в зеркало на кейс. Он знал, что если впустит этот яд в себя, Полюбит деньги сами по себе, как есть. Начнет деньгами, глупыми, шальными, грязными вдруг дорожить. Вот тут конец. Такой конец вернее, чем пуля в лоб. Он специально заставлял себя не смотреть назад. А если бы все же посмотрел, то, может быть, удивился. У него на хвосте сидел ничем неприметный, чахленький на вид сороковой москвич. Им управлял тот самый слепой, из Бромалея в котором они с Мариной и Настей были ровно неделю назад.